Студенческие займы и крах американской мечты В последнее время в США и некоторых других развитых промышленных странах распространение получило следующая проблема. Банкиры подталкивают людей к займу средств, которые для них не по карману, нацелившись преимущественно на самых несведущих в финансовой сфере. Используя свое политическое влияние, они получают преимущество в той или иной форме, а долги простых граждан растут. Журналисты пишут о людях, оказавшихся в ловушке. Общество недоумевает. Как мы можем допускать повторение этой ситуации? Официальные лица обещают все наладить и что-то делают с самыми вопиющими злоупотреблениями. И люди двигаются дальше, уверенные, что кризис был подавлен, однако подозревая, что он может снова дать о себе знать. Новый кризис, который вот-вот разразится, касается студенческих займов и финансирования высшего образования. Подобно предварившему его ипотечному кризису, этот кризис тесно связан с растущим неравенством в Америке и с тем, что когда беднейшие американцы пытаются подняться по социальной лестнице, их всеми способами сбрасывают вниз. Некоторые в итоге оказываются еще ниже, чем когда начинали. Этот новый кризис уже набирает силу, а прошлый еще не был улажен. В результате оба они переплелись. Отмечу, что в период после Второй мировой войны именно домовладение и высшее образование стали признаками успеха в Америке. До того, как лопнул пузырь недвижимости в 2007 году, банки убеждали домовладельцев с низким и средним уровнем доходов, что они смогут превратить свои дома и квартиры в копилки. Они уговаривали их брать кредиты под залог жилой недвижимости, и в итоге миллионы потеряли свои дома. В иных случаях банки, ипотечные брокеры и риэлторы подталкивали домовладельцев к тому, чтобы брать займы не по своим средствам. Финансовые чародеи, гордящиеся своими способностями к управлению рисками, продавали проблемную ипотеку, которая была обречена взорваться. Они складывали сомнительные займы в сложные финансовые инструменты и продавали их ничего не подозревающим инвесторам. Все понимают, что образование – единственный способ пробить себе дорогу наверх, однако высшее образование одновременно становится все более важным в экономике 21 века и все более недоступным для тех, кто не привык к нему с пеленок. Студенческие займы выпускников теперь превосходят 26 тысяч долларов. Это приблизительно на 40% больше, без пересчета на инфляцию, чем 7 лет назад. Такое среднее значение, впрочем, скрывает огромное количество вариаций. По информации Федерального резервного банка в Нью-Йорке, почти 13% студентов всех возрастов, берущих займы, должны более 50 тысяч долларов, а приблизительно 4% — более 100 тысяч долларов. Эти займы по своим объемам сильно превышают возможности выпускников выплатить их, особенно в настоящий период восстановления с относительной безработицей. Это подтверждается фактом роста количества просрочек платежей и штрафных процентных ставок. Приблизительно 17% студентов-заемщиков отставали по выплатам на 90 или более дней к концу 2012 года. Если считать только этих заемщиков, другими словами, исключая заемщиков, которые находятся в условиях отсрочки погашения долга или отказа применения принудительных мер, более 30% из них просрочили платежи на 90 или более дней. В 2009 бюджетном году трехлетняя штрафная ставка по правительственным займам преодолела отметку в 13%. Америка отличается от других промышленно развитых стран тем бременем по обеспечению высшего образования, которое она возлагает на студентов и их родителей. Америка также выделяется среди других соизмеримых стран высокой стоимостью высшего образования, включая государственные университеты. Средняя стоимость образования и проживания в четырехгодичном колледже составляет без малого 22 тысячи долларов в год. На 9 тысяч долларов больше – с пересчетом на инфляцию, чем в 1980-1981 годах. Сравните это более чем двукратное увеличение стоимости с практически остановившимся ростом доходов средней семьи. Сейчас он составляет приблизительно 50 тысяч долларов в год в сравнении с 46 тысячами долларов в 1980 году с пересчетом на инфляцию. Подобно другим проблемам, решение вопроса студенческих займов осложнилось в период Великой рецессии. Затраты на образование в государственных университетах увеличились на 27% за последние пять лет, частично из-за уменьшения поддержки правительства, в то время как усредненный доход граждан сокращался. В Калифорнии в период с 2007-2008 по 2012-2013 годы стоимость образования в государственных двухгодичных колледжах, которые предназначены для бедных американцев и являются ключом к восхождению по социальной лестнице, более чем удвоилась с пересчетом на инфляцию, а в четырехгодичных государственных учебных заведениях она возросла более чем на 70%. Учитывая рост цен, стагнацию в доходах и недостаток помощи со стороны правительства, неудивительно, что общий студенческий заем, сумма порядка одного триллиона долларов, превзошел общий заем по кредитным картам. Многие американцы предпочли отказаться от кредитных карт в пользу дебетовых, другие обезопасили себя, внимательно изучив все подводные камни, процентные ставки, комиссии, штрафы. Задача по контролю студенческого займа, тем не менее, куда более сложна. Сдерживание роста студенческого займа равносильно сдерживанию социальных и экономических возможностей. Выпускники высших учебных заведений зарабатывают на 12 тысяч долларов в год больше тех, кто работает без высшего образования. Эта разница почти утроилась с 1980 года. Наша экономика все больше зависит от... интеллектуальных отраслей. Независимо от того, что случится с курсами валюты торговым балансом, США не вернется к текстильной промышленности. Безработица среди выпускников с высшим образованием гораздо ниже, чем у тех, кто получил лишь среднее образование. Америка – родина университетов с частной землей. Закон о льготах, демобилизованным и государственных вузов Калифорнии, Мичигана и Техаса. потеряла свое преимущество в области университетского образования. Но с ростом студенческого займа мы можем потерять еще больше. То, что экономисты называют человеческим капиталом, инвестиции в людей, есть ключ к долгосрочному развитию. Быть конкурентно способным в 21 веке значит иметь высокообразованных рабочих, но мы, напротив, закапываем наше будущее как нации. Студенческий долг – одно из затянувшихся последствий длительного восстановления, начавшегося в 2009 году. Снижая потребление, оно тормозит экономическое развитие. Это также задерживает восстановление после кризиса в сфере недвижимости, того, с которого началась Великая Рецессия. Действительно, цены на недвижимость растут, но реальное строительство нового жилья не поспевает за ними. Те, у кого и так непомерные долги, вероятно, будут осторожны с взваливанием нового бремени на свою семью, но даже если они это сделают, едва ли у них получится взять ипотеку. А если они ее и возьмут, она будет сравнительно небольшой, и восстановление в области недвижимости, как следствие, будет ниже. Исследование выпускников, недавно окончивших Радгерский университет, показало, что 40% из них отложили приобретение жилья, а для четверти высокий уровень задолженности по образованию повлиял на приобретение недвижимости или получение дальнейшего образования. Другое недавно проведенное исследование показало, что рост количества домохозяйств среди тридцатилетних американцев с кредитной историей студенческого займа упал более чем на 10% в период Великой Рецессии и после нее. Это порочный круг. Недостаток спроса на жилье стимулирует безработицу, что в свою очередь негативно влияет на возможность появления новых домохозяйств, что снижает спрос на жилье. Хотя дела обстоят плохо, все может стать еще хуже. «Учитывая растущее давление на бюджет, помимо вынужденных сокращений финансирования независимых внутренних программ», читай, «Субсидирование дошкольного образования, гранты, пела, примечания». «Безвозмездная помощь, предоставляемая студентам в зависимости от их финансового положения». «Примечание переводчика, конец примечания». И исследовательские программы «Студенты и семьи вынуждены самостоятельно заботиться о себе». Затраты на высшее образование будут продолжать расти гораздо быстрее, чем доходы. Как уже неоднократно было видно, все экономические преимущества после Великой рецессии достались 1% самых богатых граждан. Подумайте о еще одном значимом моменте. Несостоятельного должника практически невозможно освободить от выплаты студенческого займа. Мы, конечно, далеко ушли от диккенсовских тюрем для должников. Мы не отправляем заемщиков в исправительные колонии и не принуждаем их к труду, хотя законы о банкротстве физических лиц ужесточились Принцип, что банкроты могут начать все сначала и получить шанс на списание лишнего долга, твердо установлен. Это помогает работе рынка судного капитала, а также стимулирует кредиторов верно оценивать кредитоспособность заемщиков. И все же студенческие займы почти невозможно списать в суде по делам о несостоятельности, даже в случае, когда коммерческие вузы не предоставили обещанное и не дали заемщику такое образование, которое позволило бы получить высокооплачиваемую работу и выплатить кредит. Нам следует урезать правительственную поддержку коммерческих вузов, которые не могут дать качественное образование, и выпускники которых не получают работу и не могут вернуть кредит. Нужно отдать должное администрации Обамы, которая пыталась предотвратить дачу ложных обещаний этими коммерческими школами. По новым правилам вузы должны пройти один из следующих трех тестов, чтобы не потерять право на федеральные субсидии. По крайней мере, 35% выпускников должны оплачивать свои займы, ежегодные выплаты студентов не могут превосходить 12% от их заработка или выплаты не могут превосходить 30% дискреционного дохода. Однако в 2012 году Федеральный суд отменил действие этих правил и теперь они юридически несостоятельны. Коммерческие школы и кредиторы наживаются на бедных американцах самым грабительским образом. Они преследуют молодых ветеранов Ирака и Афганистана. Есть множество печальных историй о родителях, которые участвовали в оформлении студенческого займа, и когда впоследствии их дети умерли в результате несчастного случая от рака или другой болезни, сталкивались с необходимостью выплачивать долг. Процентные ставки по федеральным займам «Стаффорда» Примечание. Вид низкопроцентного займа, предоставляемого нуждающемуся студенту бакалавриата или магистратуры. Примечание переводчика. Конец примечания. Должны были в июле возрасти до 6,8%. В пятницу, однако, появились хорошие новости. Будет отсрочка, с чем согласились республиканцы. Тем не менее, это мера временная, и она не решит более фундаментальную проблему. Если Федрезерв готов давать займы банкам, которые были причиной кризиса по ставке всего 0,75%, не должен ли он давать займы по соответствующей низкой ставке и студентам, которые важны в долгосрочной перспективе восстановления? Правительство не должно субсидировать богатых, наживаясь на бедных. Предложение сенатора Элизабет Уорретт, Члены демократической партии из Массачусетса по уменьшению ставки по студенческим займам – шаг в верном направлении. Помимо более строгого регулирования коммерческих вузов и банков, с которыми они сотрудничают, и более человечных законов о банкротстве, нам нужно дать больше поддержки семьям среднего класса, которые с большим трудом отправляют ребенка в колледж, чтобы их дети могли рассчитывать, по крайней мере, на уровень жизни своих родителей. Но решение с действительно долгосрочной перспективой требует переосмысления финансирования высшего образования. Австралия создала систему займов, обеспечиваемую общественностью, которые могут брать все студенты. Выплаты по этим займам варьируются в зависимости от собственного дохода после получения образования. Это уравнивает стимулирование как вузов, так и кредиторов, и те, и другие имеют стимул позаботиться о том, чтобы студенты были успешны. Это значит, что если случится несчастье, например, болезнь или несчастный случай, то кредитные обязательства автоматически уменьшаются. Это значит, что долговое бремя всегда пропорционально способности человека к погашению долга. Эти деньги взимаются через систему налогообложения, что минимизирует административные затраты. Развитая система высшего образования когда-то была залогом успеха. Теперь мы играем в игру, в которой победит тот, кто больше заплатит. Некоторым интересно, как американский идеал равенства возможностей настолько сильно размылся. То, как мы финансируем высшее образование, дает нам часть ответа. Студенческие долги стали неотъемлемой частью истории об американском неравенстве. Развитая система высшего образования с адекватной общественной поддержкой когда-то была залогом успеха системы, предоставлявшей практически любому студенту возможность пробиться наверх. «Теперь мы играем в игру, в которой победит тот, кто больше заплатит, и победителю достается все». У богатых фишки всегда найдутся, остальным же приходится играть в рулетку на последние, не имея какой-либо гарантии, что они смогут выиграть. Даже если сочувствие не причина, даже если мы будем обращать внимание только на восстановление сегодня и рост и инновации завтра, мы должны что-то сделать со студенческими займами. Все кого беспокоит тот ущерб, который растущее неравенство в Америке наносит нашим идеалам и моральной репутации, должны первым делом озаботиться именно этой проблемой.